Глава 14 Пропавший и нашедшийся. «Не бойся, у нас все получится», — шепчет Лион, крепко сжимая мою руку. Я смотрю на его мужественный профиль, отмечая маленький шрам у виска. Совершенно незаметная деталь, но каждый раз, когда я на него смотрю, сердце колотится быстрее, собственно, как и на самого Лиона. Рослый голубоглазый брюнет с такой улыбкой, что забываешь дышать. Когда он меня сжимает в объятиях, я чувствую себя самой счастливой девушкой на свете. «Не буду бояться», — говорю ему, гордо задирая нос. «Шихатори ничего не страшатся». «Шихатори — это не только те, кто могут работать с некроманскими заклинаниями. Это маги и магессы, обладающие даром убивать способности, данные с рождения». Мы можем заглушить джу человека, оставив только какую-то одну способность. Лиону 25, он из рода красных некромантов. В его венах течет кровь лучших магов тленовива. Он настолько силен, насколько и авантюрен. А еще умеет убеждать так, что не получается возражать. Я влюбилась в него как девчонка, хотя не думала, что такое возможно. Мне уже целых 18, я взрослая. «Но, Лион...» стараясь смотреть на чернеющий зев пещеры, прислушиваясь к плеску подземной реки, крепче сжимая ладонь Лиона. «У нас все получится. У нас обязательно все получится. Нарисованная на земле шестиугольная звезда пылает алым огнем. Демон уже пробудился. Кажется, я даже слышу его разгневанный рык. Мы все сумеем. леон обещал раскрыть мои способности». Мы сможем подавить злую волю демона, оставив только желание служить. Докажем, что маги сильнее, что шихатори могут подавлять не только человеческую джу. Земля начинает дрожать, демон приближается. «Он идет!» – шепчет одними губами Лион. Сосредоточен, внимателен, готов бороться и побеждать. Красные языки джу обвивают его кисти, но мою руку не выпускает. Я не могу отвести от него взгляда. После того, как демон будет наш, мы отправимся в храм, чтобы пожениться. И мне будет совершенно все равно, что на мне вместо белого платья всего лишь костюм охотницы за чудовищами. «Приготовься!» – напряженно произносит он и чуть прищуривается. Даже сейчас голубые глаза горят таким огнем, что становится жарко. Я не успеваю ничего ответить, когда зев пещеры расцветает черным языком пламени И вслед за ним выскакивает чудовище, напоминающее громадную Химеру. Из оскаленной пасти капает слюна от вида клыков, бросает в дрожь. Я резко вскидываю руки и выпускаю Джу, бьющую сразу в несколько точек. Химера ревет, хвост со змеиной головой хлещет по земле. Лион заходит с другой стороны, замахивается заряженным Джу мечом и отражает атаку демона. То, что все пошло не так, я понимаю, когда Химера начинает нас теснить а пламя шестиугольной звезды гаснет. Я стремительно слабею и только жалобно вскрикиваю, когда меня откидывает в сторону ударом мощной лапы. «Марджори!» Демон рычит и роет землю, отбивается от Лена. Перед глазами красная пелена. Все болит, я не могу удержать даже свою джу, не то что демоническую леон бежим!» Только и выходит крикнуть. Правда, получается слабое осипение. «Мы доведем дело до конца!» Доносится крик Лиона и слышится звонкий удар меча о тело демона. Последний, кажется, отлит из металла. До меня только доносятся звуки битвы. И я становлюсь на колени, потому что сразу встать не получается. Пытаюсь прийти в себя и помочь любимому. Полный боли крик заставляет вздрогнуть. Земля раскалывается, грохот падающих камней, засыпающих пещеру, не дает ничего разобрать. «Леон! Леон!» Мой истерический и полный ужаса вопль сразу тонет. «Леон!» Воздуха в легких не хватает. Я делаю рывок, но тело подводит, и темнота накрывает своим безнадежным покровом. Я пришла в себя на алтаре, из груди торчал кинжал жрицы Кагенаками, а надо мной склонилось лицо сестры Мэйдо, которая в то время находилась неподалеку и сумела меня вытащить. А леон леон погиб. Я моргнула. Минутку, это же не алтарь, слишком мягко, уж скорее постель. Да и над головой не звездное небо, а вполне себе потолок. Мой потолок. Кружится, правда, зараза. Словно я пьянствовала с тетушкой Ашей и веселыми юкаями господина Курикавы. Но все равно мой... Грудь. Кинжала там нет. Но есть рассевшийся Изя. Его морду я приняла за Майдо. Кошмар. Главное, ей ничего не говорить. Обидеться. «Она очнулась!» Громко мяукнул Изя. «Я же говорил, что коты — лечебные создания!» «То есть тебя не смущает количество влитого в нее эликсира и джу?» Со смешком спросил кто-то. Кот обиженно засопел, а я нахмурилась. Голос мужской и совершенно незнакомый. «Что за здрасте в моей квартире?» Шумно выдохнув, повернула голову вправо, пытаясь определить, кто это. Тут же в поле зрения появился обеспокоенный Т. «Марджери, осторожнее, у вас рано!» Получается только перевести взгляд и понять, что плечо перевязано. Очень профессионально, кстати. «Дело рук Т»? Что произошло? Вами хотел поужинать демон. Неделя духов она такая, донесся философский ответ. Мне наконец-то удается сосредоточиться и рассмотреть незваного гостя, что сидит за столом и пристально смотрит на меня. Джапонец, за тридцать точно, но до сорока далеко. Высокий, с прекрасно развитым телом, скорее худощавый, чем накачанный. Но чувствуется, что внутренняя джу прямо-таки бурлит. Чёрные прямые волосы касаются шеи, правильные черты лица, карие глаза, которые при таком освещении кажутся темнее, чем на самом деле. Чёрная рубашка, брюки, обувь, в которой можно как ходить по дорожкам императорского сада, так и по головам демонов. Возле стула поставлена катана в ножнах. «Так-так, кто это у нас в гостях?» «В неделю духов может быть что угодно», — заметила я как можно невозмутимее. «Изя, будь любезен сползти с меня». «Фыр! Изя! Фыр-фыр-фыр!» Тэ не выдержал, подошел и забрал несносного кота. С трудом я приняла сидячее положение, дав Тэ понять, что справлюсь сама. Что произошло? Ситуация выходила та еще. Едва я повелась на странные звуки и отошла от храма, как на меня накинулся демон. И, пожалуй, полакомился бы в свое удовольствие, если бы не господин Акихита Накаяма, у которого есть определенный опыт борьбы с чудовищами. Именно благодаря его острой катание я сейчас сижу тут и разговариваю со всеми. Да уж, прекрасная ситуация. Вопрос, почему никто из жрецов не явился на помощь? И куда делся Дайгу? С другой стороны, по словам Акихита, я была достаточно далеко от храма, и это вообще вводило в ступор. Как так? «Ты забыла, Марджори, что возле храма Бога Теней все пространство пронизано аномалиями?» — подсказал внутренний голос. Я нахмурилась. «Может быть, дело в этом?» «Я вляпалась в одну из них?» Вздохнув, провела ладонями по лицу. «Чудесно! Замечательно! Великолепно!» И тут же едва не вздрогнула, поняв, что не сходится. «Каким образом вы доставили меня сюда?» — спросила резче, чем хотелось бы. Но Акихи-то и бровью не повёл. Красивая такая бровь, ничего не скажешь. Странно. У меня что, джапонское обострение, раз теперь смотрю на их мужиков? Или это потребность в прекрасном и просто рафинированное эстетство? Я вас искал, госпожа Шитара. Оставалось только озадачено моргнуть и выдать нечто вроде совершенно неинтеллектуального. э э Укус демона определённо повлиял не только на целостность моего тела, но и на возможность соображать. «Я искал Шихатори», — спокойно произнес Акихита. «Вы мне были нужны как специалист». «Была», — вдруг тихо сказал Т, и я бросила на него вопросительный взгляд. Парень явно чувствовал себя не в своей тарелке и прижимал к себе Изю так, будто тискание котика могло как-то спасти от всех проблем в жизни. Изя, несмотря на мерзейший характер, не возражал. Кажется, чисто по-человечески, тьфу, покотячее, ему было жалко Т. «Если вы расскажете мне правду, то никто не пострадает и не умрёт от голода», — пообещала я. «Я бы поел», — вставила Изя. «Тогда можешь готовить», — кивнула я. Кот настолько обомлел от моего заявления, что резко потерял дар речи. Только моргал округлившимися глазами и топорщил усы в лучших традициях джапонских божеств. А история становилась всё интереснее и интереснее. Акихита Накаяма – частный детектив, которому поручили разыскать некоего т из рода Мин. Некие факты указали, что парень находится в Шавасаке, куда Акихита и прибыл. Как его искать в достаточно большом городе было неясно, поэтому Акихита решил воспользоваться опасным для здоровья, но очень действенным способом. Найти Шихатори, заплатить за временное убийство всех его способностей, кроме поисковой джу. В том случае, когда последнюю ничего не перекрывает, она работает намного лучше. Выбор пал на меня, что, впрочем, совершенно неудивительно. Найти адрес тоже не было проблемой. Возле храма кагиноками Акихита оказался просто потому, что проходил мимо. Увидел девушку в беде и, естественно, не мог не вмешаться. «Как вы поняли, что именно я Марджори Шитара?» – прищурилась я. «Перстень Шихатори и родовое кольцо рода черных некромантов», — ни капли не смутился он. «Насколько мне известно, в Шавасаке такого сочетания больше ни у кого нет». «Какой подкованный!» — хмыкнула я. «Это моя работа, госпожа Шитара», — совершенно спокойно ответил он, глядя мне прямо в глаза. «Ладно, убедил. Когда я принес вас сюда, то не особо рассчитывал, что пустят, но ваш консьерж, удивительное создание». Сразу понял, в чем дело, и помог добраться до квартиры. Хм, Байдзе просто так никого в дом не пустит. Значит, посчитал, что этот Накаяма не опасен. Но вот что мне откроет дверь тот, кого я ищу, совсем не ожидал, — хмыкнула Кихита. Он, как ты увидел, чуть тебя не выронил, — тут же зловредно уточнил Изя. Судя по лицу Акихита, он такой подставы не ожидал. Я невольно улыбнулась. Уже что-то человеческое, а не весь такой непробиваемый господин детектив. Возможно, у нас получится с ним договориться. Господин Накаяма, я вам крайне признательна и теперь в неоплатном долгу. Что бы вы хотели получить за мое спасение? марч может, вам сделать погребальную урну очень красивую? Влез с предложением Изя, явно решив, что это как раз то, что нужно крепкому мужчине в самом расцвете сил. Я шикнула на него, давая понять, чтобы угомонился. Изя тут же оскорблённо засопел, мол, хотел как лучше. Повисла тишина. По карим глазам Акихита невозможно было понять, почему он молчит. Мне стало неуютно. Наконец он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Я пришёл за Те из рода Мин, госпожа Шитара. Бордель на другой стороне улицы!» – отрезала я. Акихита приподнял брови. Такого ответа он точно не ожидал. Впрочем, мне глубоко всё равно, что он там ожидал. ты отправлен сюда Мэйдо. Нигде не было сказано, что надо его выдать первому явившемуся в мой дом смазливому детективу. Ладно, не сказать, что особо смазливому, но сути это не меняет. Так как я мерилась взглядами Сакихита, то совершенно не обратила внимания на реакцию т Парень, кажется, не слабо впечатлился, потому что тихонько кашлянул и осторожно уточнил. «Почему бордель, Марджори?» «Потому что там торгуют людьми», — не смутилась я. «Так я бы поспорил, что именно телами, дело ведь в умениях и тала, изя!» «Молчу, молчу!» Акихита усмехнулся уголком губ. Кажется, его забавляло происходящее, но вот мне было совсем не до смеха. Если он попытается что-то сделать силой, придется призвать домашних духов и показать, что дом Шихатори — это не пустой звук. С одной стороны, этого совершенно не хотелось делать, потому что он спас мне жизнь. С другой, Тэ не продаётся. Точка. «Как не вы живёте, госпожа Шитара!» – наконец произнёс он. «Не жалуюсь!» Акихита поднял руки ладонями вверх, давая понять, что не намерен причинять вред ни мне, ни Тэ, ни даже Изи, которого стоило бы оттаскать за хвост, за все замечания и попытки показаться самым умным. «Я прекрасно понимаю, что ситуация, в которой мы все оказались, достаточно сложная. Поэтому предлагаю не рубить с плеча и найти консенсус». Я прищурилась. «Почему мне это уже не нравится?» «Возможно, потому что происходящее в принципе не может никому нравиться», — не растерялся Акихита. Что-то в его взгляде заставило поверить в сказанное. Что бы не скрывал т у него проблемы, причем серьезные. По собственному опыту знаю, что сестра Мэйдо не будет помогать тому, кто в состоянии справиться со своими бедами сам. Поэтому через несколько секунд мы оба пристально смотрели на Те». Изя устроился у него на коленях и всем видом показывал, что будет прикрывать в случае чего. «Когда это нахальный котяра проникся к парню такой любовью? Что-то я кучу всего упускаю, занимаясь Алоном Нуахом и господином Дайгу, цуки бы его побрали». Даже не поинтересовался, куда пропала его дама. «Что вы на меня так смотрите?» Осторожно уточнил Те, вцепившись в край стола. «Я никого не убивал, не обворовывал и вообще...» «Меня нанял император Тхэмин», спокойно, но холодно произнес Акихита. «Думаю, вы прекрасно знаете, что будет с тем, кого нанимает его величество. Либо награда, либо...» «Смерть», одними губами произнес тот. «Тхэмин, минуточку, подождите, Тхэмин? Старший сын императора Солнца, повелителя всея Джапонской империи? Вот так новость!» «Конечно, личину я на нем сразу определила, но что она прячет человека такого положения? Слов нет». Я даже невольно подалась вперед, поняв, что Акихита продолжает. «Вас ищет мать рода снежных целителей и Кейко Ли». При упоминании последней Тэ чуть вздрогнул. «Кто это у нас? Знакомая? Подружка? Все интереснее и интереснее». Некоторое время все молчали, но потом ты вздохнул. «Не думал, что меня найдут так быстро, хотя я бы отдал все, чтобы больше никогда не видеть». Он поджал губы, а взгляд вдруг стал холоднее зимнего неба над вершиной Хиямы. Мы с Хита переглянулись. «Бывает, конечно, всякое, не нам лезть в чужую семью». Временами там тепло и уютно, как у кошки под боком. Временами хуже, чем в гнезде ос. «Если вы нам расскажете, то, возможно, получится найти какой-то выход», — мягко сказала Кихита. «Одна голова хорошо, а...» «Одна большая и три маленьких еще лучше», — вставила Изя. Кажется, возмущение на моем лице и на лице кихита вспыхнуло одновременно. Те только тихо рассмеялся и погладил кота по спине. «Когда все пройдет, я обязательно заведу себе кошку у Неко». «Правильно говоришь», — довольно промурлыкал Изя, прикрывая от удовольствия глаза. «Натуральное безобразие», — мрачно заметила я. «Меня строит мой кот». «Это у вас еще Йокая нет», — вдруг пробормотала Кихита. Я приподняла бровь, желая уточнить, что он имеет в виду. Но в этот момент заговорил т «Для вас моя история может показаться глупой, а я всего лишь избалованным ребёнком. Но у меня действительно нет иного выхода. Думаю, Марджери, вы это поняли, потому что мне помогла Мэйдо». Я сложила руки на груди, давая понять, что готова слушать, но пока рано делать выводы. Пусть и немногим раньше сама пришла к такой же мысли. Складывалось всё невесело. Те – целитель с даром просто необъятной силы. Ему нравится лечить и помогать, он бы с радостью только этим и занимался. Он посвящал всего себя учебе, понимая, что государственное дело не для него. К тому же он не единственный сын, не говоря уже про толпу родственников, которые бы с удовольствием посидели на троне Джапоны. Только вот ни император Солнце, ни мать рода Баужей не желали признавать право парня на жизнь и дар. «О Баужей я только несколько раз слышала, но по рассказу т возникло ощущение, что она та еще жаждущая власти дама. Отец понимал, что для него целитель, который может поднять практически кого угодно, неоценимый ресурс», — продолжал т «Баужей хотела через меня управлять Джапоной, прекрасно зная, что сам я не смогу ничем управлять». «Страной правит не один император», — заметила Кихита. «Да», — кивнул т но я прекрасно осознаю свои возможности и способности. я могу вылечить даже того кто шагнул к подземным рекам или же летит к облачным островам но совершенно глуп в государственных делах и даже учеба полетит впустую потому что мне это совсем не интересно а постучал пальцами по крышке стола и кроме побега не оставалось другого выхода ты покачал головой По его дальнейшему рассказу стало ясно, что и правда не оставалось. Отец замыслил отвести его к покровителю рода, чтобы усилить жапонскую джу и пробудить любовь к власти. ты прекрасно понимал, что вряд ли сумеет сопротивляться божественной печати. Сначала он уехал в закрытый город, как часто делал, чтобы проведать родню по линии матери. А оттуда уже отправился в храм Кагаяку. «Но это же бог света!» Заметила я, осторожно спуская ноги на пол. Те усмехнулся. «Да, но это не помешало сестре Майдо выйти на меня и подсказать, куда нужно бежать. так весьма сложная ситуация. У нас есть беглый сын императора, который ни за какую мацу не хочет возвращаться домой. Есть детектив, который, если не вернет сына императора, лишится головы. Ну или чего там лишает император» допустим детектив может доложить что разыскал т и указать адрес но это мой адрес а значит такое положение дел меня совсем не устраивает ну как тихо уточнил т есть мысли я встала чуть покачнулась но удержала равновесие да неплохо бы поесть у т отвисла челюсть а кихита озадаченно посмотрел на меня, но понимающе хмыкнул изя шустро спрыгнул на пол и засеменил на кухню «Пельмешки, пельмешки! Марч сварит нам пельмешки!» Довольно заурчал он, опережая меня. «Нет, ничего лучше, чем пельмешки на ночь!» «Обжора!» — припечатала я. «Да, но ты меня любишь и таким!» Парировать было нечем, действительно люблю. А пельмешки? Маленькие, чайнаньские и безумно вкусные. Это такое дело, что неважно, в какое время суток их потреблять. Не то чтобы после ужина пришли идеи, но, по крайней мере, стало легче примириться с происходящим. Я не совсем понимала, что делать с Акихитана Каямой, который наотрез отказался уходить. Заподозрил, что Т может улизнуть, что, в общем-то, может произойти. Но вот я... Когда исчез последний пельмешек с моей тарелки, пришло озарение. Не то чтобы оно слепило, но так подмигивало, как солнечный зайчик на гладкой поверхности. «У меня завтра большие семейные дела», — сказала я, задумчиво постукивая Хаси по столу. «Могу не вернуться». Тэ широко раскрыл глаза, а Кихита наоборот, прищурился. «У вас специфическое чувство юмора, Марджори». «У всех шихатори такое», — отмахнулась я. «Но, конечно, вернуться хотелось бы, поэтому предлагаю такой вариант. Я завтра отправляюсь в одно замечательное место...» «Что за место?» — тут же уточнила Кихита. Пусть я еще ничего толком не сказала, но, кажется, его интуиция сработала на раз-два, сообщив, что ничего хорошего ждать не стоит. «Родовой склеп моего покойного супруга», — невинно улыбнулась я, — «и мне потребуется телохранитель, роль которого вы, Акихита, возьмете на себя». «Защищать Шихатори из рода черных некромантов в склепе, где находится ее покойный супруг? и Я ничего не упустил?» Произнес он, давая понять, что ничего нелепее раньше не слышал. «Супруга там как раз нет, зато полно живых родственников, от которых защита и потребуется», – честно ответила я. Несколько секунд Акихита обдумывал сказанное, потом усмехнулся. «Понимаю, живые всегда опаснее мертвых. А дальше?» «Дальше мы пойдем в храм Кагенаками, чтобы отправить весточку Майдо». Она направила Тэ ко мне на неделю, значит, знала, что больше времени он тут находиться не сможет. Просчиталась, — пробормотал под Настэ. Может быть, а может и нет. Но у меня к Кагенакаме были еще и личные вопросы. Он явно ведет какую-то игру, наследник ему зачем-то нужен. Надо понять зачем, тогда можно будет как-то и самой уберечься, и не оставить Акихита с проблемами один на один. Вы хотите спросить Божественного Совета? спросила кихита Судя по выражению лица, он понял, о чём я думаю. «Умный мужик, жалко будет, если император решит укоротить его на голову». «Скорее действия призналась я. «Кагенаками обычно действует». «Но только никогда не скажешь, как именно». Такой план был явно не лучшим из того, что можно придумать. Однако ничего иного в голову не приходило. Судя по лицам Те и Акихита, они были со мной согласны. Изя, налопавшись пельмешков, развалился у моих ног и всем видом показывал, что время спать. Устроив в гостиной на полу, я отправилась в ванную. Когда все погасили свет, начертила у входной двери охранные символы и шепнула духом, чтобы никого не выпускали. Мало ли, вдруг бравый детектив решит вытащить парня на себе, предварительно стукнув по темечку. Сейчас такое страшное время, то демоны нападают, то сыновья императоров пропадают.